Глава пятая. Евреи в Литве. Литва – это одно из чудес средневековой истории. Численно маленький и отсталый народ создал большое и сильное государство. Литва от моря до моря – это не выдумка литовских националистов XX века. Так действительно было в начале XV века. Границы Литвы доходили до Черного и Балтийского морей, но недолго. Крымские татары и турки оттеснили Литву от Черного моря. И все же она продолжала оставаться большим государством. Но сами литовцы оказались в нем меньшинством. Причем меньшинством окраинным и отсталым в экономическом и культурном отношении. Большая часть территории населения была славянской. Белорусы, восточные украинцы, русские, литовцы – единственный в Европе народ, сохранивший язычество еще и в классическом средневековье, при том в самой примитивной форме. Они поклонялись бычьим черепам, огню святых костров и так далее. Долго совершали человеческие жертвоприношения, правда, только по особо торжественным случаям. На этом фоне восточные славяне, давно уже христиане, имевшие некоторую культуру, выглядели цивилизованными людьми. Поэтому великие литовские князья часто использовали их для дипломатических миссий а потом начали и родниться с ними, принимая православие и с ними хоть какие-то культурные навыки. Это вызывало некоторое недовольство у литовцев старого закала. Но в общем процесс шел. Русские истории даже говорили о Руси-Литовской или Литовско-Русском государстве. Под русскими здесь имеют в виду в основном украинцев и белорусов, но были собственно русские из Смоленска. В связи с этим... Русские историки особенно любили подчеркивать роль смоленских пехотных полков в знаменитой Грюнвальдской битве 1410 года. В той битве польско-литовские войска сокружили силы Тевтонского немецкого рыцарского ордена. Литва была веротерпима и тоже давала приют беженцам. Там осели, например, татары-мусульмане, бежавшие от Эмерлана громившего в конце XIV века Золотую Орду. Они тоже прославились под Грюнвальдом. Лирическое отступление. Со временем, когда крестившаяся к тому времени Литва вошла в речь Посполитую, знатные татары стали шляхтичами, а простые – их холопами. Свобода вероисповедания была и для мусульман. Правда, по традиции мечети не разрешалось строить из камня, а только из дерева. И шляхтичи-мусульмане не участвовали в сеймовой деятельности, не избирались и не могли быть избраны. Словом, христианский характер государства все-таки подчеркивался. Но если учесть, что дело происходило в средние века, можно только восхититься веротерпимостью тогдашней Речи Посполитой. Татары, проживавшие на ее территории, служили в армии. Легкая польско-татарская конница называлась Уланы. Это слово вошло в международную военную терминологию для обозначения легкой кавалерии. И простолюдины, и некоторые польско-литовские дворянские роды сохранили мусульманство до XX века. Я вот почему вспомнил тех татар. Так как в некоторых районах Литвы и Белоруссии оказалось мусульманское население, у местных евреев-мужчин был шанс уцелеть во времена гитлеровской оккупации ведь мусульмане тоже обрезаны, если, конечно, соседи были расположены их не выдавать. Увы, их выдавали. Ну а что евреи? Возможно, первые евреи попали в Литву с юга, как потомки Хазар в XI веке и даже раньше, но достоверных исторических сведений об этом у нас нет. По-настоящему рост еврейского населения начинается в Литве с XII века. Гонения на евреев в эпоху крестовых походов вынудили их перебраться в совсем тогда дикую Литву. Даже в сравнении с Польшей Литва казалась варварской и не одним только евреем. И если цивилизация все же распространялась, если Гродно, Ковно, Каунас, Вильно, Вильнюс, Слуцк, Брест, Бриск превратились из деревень, иногда призамковых, в города, В этом немалая заслуга евреев. А история шла вперед, и в конце XIV века начался медленный, трудный, растянувшийся почти на 200 лет процесс срастания Литвы с Польшей. В то время с язычеством наконец покончили, в XIV веке. Великий князь литовский Ягайло стал королем польским, и Литва крестилась от Польши в католическую веру. Язычество, видимо, уже изжило себя, и большого сопротивления эта мера не встретила. Но с православными дело пошло не так легко. Они в основном остались тогда в прежней вере. Во главе еще почти независимой Литвы встал брат Ягайла Витальд. Он даровал евреям хартию наподобие уже нам известных польских хартий. Для евреев эта хартия была благоприятной. Евреи были практически равноправны. В Хартии Витальда Кстати, явным образом указывалось, что евреи христианской крови не употребляют. Тогда же, в конце XIV века, появились в Литве и караимы. Витальд увел их в плен из похода на крымских татар и поселил в Троках, ныне Трокай. Тогда он был значительным городом. Постепенно их общины возникли и в других городах. Подчинялись они тем же законам, что и евреи. В те времена они с евреями более или менее ладили, хотя иногда и ругались. Вместе с евреями пошли и они под саблей Хмельницкого. Лирическое отступление. О крымских караимах говорили, что они потомки Хазар. Если это и так, то это относится именно к крымским и литовским караимам. Израильские караимы, а их у нас 30 тысяч, в основном иного происхождения, семитского. Они выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, большинство из Египта. А в Российской империи караимы добивались, чтобы евреями их не считали, и добились. Для них не было ограничений, и Гитлер их не трогал, но при этом всем они почти исчезли. Осталось их менее трех тысяч к концу советского периода. На них распространяется закон о возвращении. Они могут свободно репатриироваться в Израиль. Так что Израиль их евреями считает. Все шло своим чередом, и вдруг в 1495 году грянул гром. Объявили об изгнании евреев, включая караимов, из Литвы, еще полунезависимой, с конфискацией имущества. Причины неясны до сего дня. Высказывали следующие предположения: Литовского великого князя Александра еще в детстве антисемитский настроил его воспитатель наш старый знакомый Ян Длугаш. Знаменитый историк ко времени изгнания евреев уже лет 15 как умер, но семена, посеянные им, зашли, и теперь под влиянием известий об изгнании евреев из Испании их выгнали и отсюда. По другой версии, литовский князь действовал под влиянием своей русской жены Елены, дочери великого князя Московского. Высказывалось и мнение, что князь Александр хотел привлечь в Литву немецких поселенцев, и чтобы Литва стала привлекательной для них, он решил ее сделать свободной от евреев. Разные причины могли и сочетаться. Энтузиазма изгнания евреев у населения литовского княжества не вызвала. Кто-то, может, и радовался, но большинство евреям сочувствовало, чего не бывает на свете. В 1503 году Также внезапно евреям разрешили вернуться и возвратили им все права и имущество. Это еще менее понятно, чем изгнание. Возможно, на литовского князя повлияло ухудшение отношений с Россией, и он перестал считаться с мнением жены. И все пошло ранее заведенным порядком, то есть по более или менее благоприятному сценарию для евреев. А сама Литва еще сильнее объединилась с Польшей и совсем слилась с ней, 1569 году. О мотивах этой истории я уже писал в начале. Конкретно же для Литвы опаснее всего была усиливающаяся Россия. С этого времени и левобережная Украина переходит под власть Польши. Раньше она управлялась из Литвы. Целый ряд шляхских польских семей получает земельные пожалования на Украине. Но коренная литовско-русская шляхта и магнаты еще долго оставались православными. И евреев немало тогда переехало в левобережную Украину из Польши.